17. Новый человек. Привет, ребята. Новость странная, но это что-то вроде последнего сообщения, которое я вам посылаю. Не то чтобы я прощаюсь, или все же немного. Он смеется. Вот дерьмо. Вот что я хочу сказать и что следует запомнить. В истории человечества отныне будет два Криса Ройджекера. Оба, безусловно, невероятные. Что один, что другой, даже если... Признаюсь, я отдаю небольшое предпочтение тому, который с вами прощается сегодня. Он замолкает на несколько секунд. С вами было здорово. Правда, здорово. Вы, наверное, знаете, что у вас есть такие прекрасные качества, как, например твоя пуля непробиваемая верность, Алин, или твоя проницательность старого мудреца, Карлос. Но, несмотря на то, что они достойны похвалы, все это несравнимо в моем сердце с бесконечной ценностью того, что вы мне дали. Мои родители никогда не собирались меня отпускать. Это не вопрос любви или гордости, и уж точно не вопрос наследства или семейной чести. Это просто вопрос власти. Ведь ребенок это тот, кто слишком боится, что его не простят, и он боится остаться один. Ему страшно, что однажды ему придется признать эту правду, что его отец — полное дерьмо, а мать не очень-то его и любит, что его родители предпочитают ему пьянство, комфорт, в общем, самих себя. И когда ты слабоватый родитель, или немного придурок, или все вместе, ты наносишь удары, потому что это просто и ты бьешь снова и снова, ты оскорбляешь, кричишь, и каждый раз собираешь кровавые плоды, но у них вкус всемогущества. Поэтому ты продолжаешь. Он бесконечно долго молчит. Убежав от родителей, я только раздразнил их аппетит. И поскольку у них длинные руки, им понадобилось не слишком много времени, чтобы меня вернуть. Я на все согласился. На все, чего они от меня хотели. Но у вас не должно быть проблем, если все пойдет по плану. И я даже смогу вам прислать Бэрилл. Мои старые друзья. Он снова замолкает, потом прочищает горло. Я попросил отца Тем поставить мне чип. Если я пущу себе пулю в лоб, мои родители отыграются на вас. Наш дорогой Свароч согласился. Часть своих денег он тоже зарабатывает незаконно, немного подправляя психику тем, кто хорошо за это платит. Кстати, не удивлюсь, если он и вам что-нибудь подправит в голове, учитывая все, что вы знаете. Короче, он согласился сделать из меня парня, довольного своей судьбой. Привилегированный сын привилегированных родителей, который до сих пор открывает рот 24 часа в сутки, чтобы его накормили. Я стану нормальным парнем, что уж там. Он фыркает. Трусом. Ладно, беру назад свои слова, сказанные в начале. Будущий Крис рискует стать тем еще дерьмом. Вздыхает. Удачи вам с ним. Со мной. Оставляю вас, друзья мои. Прощайте. Спасибо за все. Он плачет. Спасибо.